Миновало лето, пришла осень, а за нею ранняя зима. В округе опять стало тише, ведь постоянные снегопады не позволяли работать в полную силу. Как-то раз Ботвит и Джакома отправились в лес поохотиться на белок. Забрели они далеко от дома, и добыча была богатая. Зимнее солнце и без того не поднимавшееся над верхушками деревьев уже клонилось к закату. Струила свой розовый свет меж отяжелевших от снега елей. Можжевеловые кусты, похожие на заснеженные человеческие фигуры, там и сям высовывали зеленые пальцы из-под белых плащей. Охотники остановились на порогалине и, присевшие на расчищенный ветром камень, достали мешок со снедью. Движение и чистый воздух сделали свое дело — Оба изрядно проголодались и под оживленную беседу закусили немудренным припасом. Джакома подарит беличьи шкурки Марии на подбой для шубы, а Ботвид — дочке рыбака Схерна, с которой он недавно свел знакомство, и его уже начали ею поддразнивать. Джакома аккурат хотел передать Ботведу деревянную фляжку, из кои хлебнул за здравие девушки крепкого старого пива, сдобренного духмянным вереском. Как вдруг поодаль этак на расстоянии полета стрелы послышалось сиплое карканье, и целая стая ворон снялась с места отдохновения, явно против воли, и, хлопая крыльями, замелькишила в воздухе. «Здесь мертвичиною пахнет», — сказал Джакомо, собирая в мешок остатки снеди. Ботвид встал, и оба зашагали к тому месту, откуда взлетели вороны. Снег там был испещрен трехпалыми вороньими следами, похожими на капканы, а кое-где валялись клочья человеческих волос и обрывки черной шерстяной ткани. Молодые люди поискали вокруг, но больше ничего не нашли — Хоть и под можжевеловыми кустами смотрели. Ботвид подошел к огромной пушистой еле, Нижние ветви которой шатром нависали над самой землей. В ту же секунду раздался пронзительный виск, Будто бы женский, однако ж не человеческий. Из-под ели вышмогнула мохнатая лисица С лоскутьями мяса в зубах и вмиг исчезла. Собаки у них нет, о погоне и думать нечего. Джакома, который слыл с мельчиком, полез было под ветки, но тотчас выскочил оттуда бледный, без шапки. Мертвяк, простонал он, зажимая рукой нос, а моя шапка, как же ее достать? Ботвид, как услыхал про человека, который, может, и не помер еще, но, несомненно, помирает, привозмог свое прирожденное малодушие, забрался под дерево а немного погодя, объявился снова потрясенный, однако же более спокойный, нежели раньше, так как убедился, что помощь там уже бесполезна.